Все последующие годы Флеминг сохранял тайную нежность к своему детищу. По рассказам многих очевидцев, Флеминг, несмотря на свою замкнутость, часто говорил о пенициллине и не терял надежды увидеть его очищенным. Комптон, занимавший долгое время пост директора лаборатории Министерства здравоохранения в Египте, рассказывает, что летом 1933 года он побывал у Флеминга. Тот вручил ему флакон фильтрата пенициллиума нотатума с просьбой испытать это вещество на больных в Александрии. Но в те времена Комптон возлагал большие надежды на другое бактерицидное начало, которое ему казалось он открыл. Флакон так и простоял без употребления где-то в углу Александрийской лаборатории. Судьба неблагоприятствовала Флемингу». Доктор Роджерс, работающий сейчас в Бирмингеме, будучи студентом Сент-Мэри в 1932 или 1933 году, заболел пневмоковым конъюнктивитом как раз накануне соревнований по стрельбе между лондонскими больницами, в которых должен был принимать участие. В субботу вы будете здоровы, сказал Флеминг, вводя ему в глаза какую-то желтую жидкость и заверив, что она, во всяком случае, не причинит никакого вреда. Ко дню соревнований Роджерс в самом деле выздоровел. Но действительно ли его вылечил пенициллин? Он этого так и не узнал. Своему соседу по даче, лорду Айвигу, разводившему коров, для которого борьба с маститом, болезни, вызванной стрептококом, была серьезной проблемой, Флеминг рассказал о грибке, задерживающем развитие некоторых микробов. Кто знает, может быть, настанет день когда вы сможете прибавлять это вещество в корм скоту и избавитесь от мастита, который причиняет вам столько хлопот. В 1934 году Флеминг привлек к работе по изготовлению антоксилов биохимика доктора Холта. Флеминг показал ему опыты, ставшие теперь классическими, действия пенициллина на смесь крови и микробов. В отличие от известных тогда антисептиков, пенициллин убивал микробы, а лейкоциты оставались невредимыми. Он великолепно сознавал, рассказывает Холт, какое огромное терапевтическое значение имеет пенициллин, и страстно мечтал, чтобы его получили в чистом виде, потому что, как он утверждал, это единственное вещество, способное убивать такие действительно устойчивые микробы, как стафилококи, не действуя губительно на белые кровяные шарики. Холта... Поразили эффектные опыты, и он обещал сделать попытку выделить чистый пенициллин. Он дошел до того же, до чего дошел Райстрик, и оказался в тупике. Ему удалось перевести пенициллин в раствор ацетата, где это нестойкое вещество вдруг исчезало. После ряда неудач он отказался от дальнейших попыток. И опять, в который уже раз, надежды Флеминга рухнули. Однако, рассказывает Холд, Всем, кто тогда работал с ним в лаборатории, он твердил сотни раз, что терапевтическое значение пенициллина бесспорно. Он надеялся, что когда-нибудь появится человек, который разрешит эту химическую задачу, и тогда можно будет провести клинические испытания пенициллина. 20 декабря 1935 года в дневнике Флеминга, куда он переписывал иногда выдержки из статей, которым придавал важное значение, записано несколько фраз из речи Листера. «Должен признаться, что как бы высоко я не ценил все оказанные мне почести, я считаю все существующие в мире награды ничтожными по сравнению с надеждой, что в какой-то степени мог послужить тому, чтобы уменьшить человеческие страдания». Таковы были тайные чаяния Флеминга. Настал день, когда они осуществились, превзойдя все его ожидания. Новая магическая пуля с ульфамиды. Химик дает жизнь медикаменту, но врач поддерживает его первые шаги. Фурно. Благодаря лорду Бивербруку, лорду Айвигу и некоторым другим, Больница Сент-Мэри расширилась. В 1931 году герцогиня Йоркская, впоследствии ставшая королевой Англии, а теперь королева-мать, заложила первый камень новой медицинской школы.